Желание его совершилось, и вместе с ним был призван к аудиенции и Розен. Ганн читал свои замечания, а государь тут же требовал по ним объяснений от Розена, который не умел или не мог отвечать почти ни на одну обвинительную статью, а между тем невольно должен был отдать справедливость, деликатности и проводушую поступка своего противника. Результатом этой аудиенции и разных личных неудовольствий государя была смена в конце 1837 года Розена и замещение его генералом Головиным, дотоле да председательствовавшим правительственной комиссии внутренних дел царства польского. Управление сего последнего, как увидим ниже, не только не принесло пользы но еще увеличило запутанность и неустройство. В этот промежуток времени Ганн и его комиссия продолжали действовать по-настоящему их поручению с быстротой столь необыкновенной, что сие одно уже почти могло служить доказательством малоосновательности их занятий. Те труды, для которых барон Розен признавал необходимым собрать разнородные, и многосложные местные сведения, и для которых особый комитет и государственный совет предназначали весьма продолжительное время, труды эти совершены были людьми новыми, едва имевшими время взглянуть на местность, столь отличающуюся от всех других частей России, менее нежели восемь месяцев. Уже 4 февраля 1838 года Ганн донес военному министру, что комиссии составлены подробные и полные проекты об управлении краем по разным его частям, вследствие чего просил дозволения закрыть комиссию и возвратить ее чиновников в Петербург немедленно по прибытии в Тифлис генерала Головина и по передаче ему проектов для представления о них его мнения побуждениями к такому закрытию комиссии ган выставлял первое что новому главноуправляющему в стране ему незнакомый обширный составленный из элементов самых разнородных можно будет обстоятельно узнать край его нужды только по прошествии значительного времени второе что прежде всего ему предлежать будет открыть истину уничтожить происки и смуты установить повсеместно порядок, воздержать и наказать преступных, а во всем этом присутствие на местах комиссии служило бы лишь помехой. Третье. Что заставить комиссию ждать в Тифлисе замечаний на ее проекты со стороны генерала Головина, значило бы только терять время. А между тем цель точно так же достигается, если она вместе со своими проектами сообщит Головину, и все принятые в основании их данные. А последний, со своей стороны, при внесении в комитет личного его мнения, представит и все полученные им материалы, после чего проекты могут быть пополнены или исправлены в Петербурге, столь же удобно, как и в Тифлисе. Наконец, четвертое. Что дальнейшее существование комиссии в Тифлисе не могло бы обойтись без многих неудобств и неприятностей тем огорчительнейших что они не вознаградятся ни усовершенствованием ни ускорением порученного ей дела за сим что касается лично до себя то получив между тем новое поручение заняться образованием финансовой части за кавказом ган просил дозволения воротиться в петербург тогда когда соберет нужные для предположений по всей части сведения. Представление сие было принято в Петербурге с одобрением, и вследствие того военным министром объявлено 22 февраля 1838 года высочайшая воля. первое Комиссии передать свои проекты генералу Головину, при котором оставить до повеления одного из ее членов полковника вронченко всех же прочих чиновников ее кроме четырех нужных еще барону гану отправить в петербург второе самому гану оставаться в тифлисе до окончания особо возложенного на него поручения по финансовой части третье головину по рассмотрении проектов комиссии возвратить их ей вместе со своими замечаниями, после чего она откроет вновь свои заседания уже в Петербурге и обработает дело окончательно.